Глава двенадцатая. На следующее утро Грехом продолжал знакомиться с порядками большого дома. Удай многое сообщил ему еще накануне и узнал от гостя, что тот, выпив при пробуждении чашку кофе, предпочитает завтракать не в постели, а за общим столом. Удай предупредил Грехома, что для этой трапезы нет установленного времени и что завтракают от семи до десяти, кто когда желает а если ему понадобится лошадь или автомобиль, или он захочет купаться, то достаточно сказать об этом. Войдя в столовую в половине восьмого, Грехом застал там корреспондента и покупателя из Айдаха, которые только что позавтракали и спешили поймать здешнюю машину, чтобы попасть в Эльдорадо к утреннему поезду в Сан-Франциско. Грехом простился с ними и сел за стол один. Безукоризненно вежливый слуга-китаец предложил ему заказать завтрак по своему вкусу и тотчас исполнил его желание, подав ледяной грейпфрут в Хересе. Причем с гордостью пояснил, что это «свой» из имения. Отклонив предложенные ему различные блюда, каши и овощи, Грехом попросил дать ему яйца в смятку и ветчину. И только что принялся за еду, как вошел Берт Уэйнрайт с рассеянным видом, который, однако, не обманул Грэхэма. И действительно, не прошло и пяти минут, как появилась Эрнастина Дестен в очаровательном халатике и утреннем чепчике, и очень удивилась, найдя в столовой столько любителей раннего вставания. Позднее, когда все трое уже поднимались из-за стола, пришли Льют Дестен и Рита Уэйнрайт. За бильярдом грехом узнал от Берта, что Дик Форест никогда не завтракает со всеми, а просыпается чуть свет, работает в постели, пьет в шесть часов кофе и только в исключительных случаях появляется среди гостей раньше второго завтрака, который бывает в половине первого. «Что касается Паулы», — продолжал Берт, — «то спит она плохо, встает поздно, а живет в той части дома, куда ведет дверь без ручки». Это огромный флигель с собственным внутренним двориком, в котором даже он был всего только раз. Она тоже приходит лишь ко второму завтраку, да и то не всегда. — Паула — на редкость здоровая и сильная женщина, — сказал он. — Но бессонница у нее врожденная. Ей всегда не спалось, даже когда она была совсем маленькая. И это ей не во вред, так как у нее большая сила воли, и она изумительно владеет собой. У нее нервы всегда напряжены, но вместо того, чтобы приходить в отчаяние и метаться, когда сон не идет к ней, она приказывает себе отдыхать. И отдыхает. Она называет это своими «белыми ночами». Иногда она засыпает только на заре или даже в девять-десять часов утра, и тогда спит чуть не двенадцать часов подряд и выходит к обеду свежая и бодрая. «Должно быть, это действительно врожденное», — заметил Грэхэм. Берт кивнул. «И ста девяносто девять женщин совсем бы раскисли. Она держит себя в руках. Если ей не спится ночью, она спит днем и наверстывает потерянное». Еще много рассказывал Берт о хозяйке дома, и Грехом скоро догадался, что молодой человек, несмотря на долгое знакомство, все же ее побаивается. «Она с кем угодно справится, стоит ей только захотеть», — заметил Берт. «Мужчина, женщина, слуга, все равно, какого бы возраста, пола и положения они ни были, стоит ей только заговорить своим повелительным тоном, и результат всегда один. Я не понимаю, чем она этого достигает. Может быть, в глазах ее вспыхивает что-то, может быть, губы складываются как-то по-особенному, не знаю» но только все ее слушаются и ей подчиняются. — Да, — согласился Грехом. в ней есть что-то особенное. — Вот именно! — обрадовался Берт. — Что-то особенное! Достаточно ей захотеть, даже почему-то жутко становится. Может быть, она так научилась владеть собой во время бессонных ночей, когда она постоянно напрягает волю, чтобы оставаться спокойной и бодрой, Вот и сегодня она, верно, глаз не сомкнула после всех вчерашних событий. Понимаете, волнение, люди, тонущие лошадь и все прочее. Хотя Дик говорит, что то, от чего другие женщины потеряли бы сон, действует на нее совсем наоборот. Она может спать, как младенец в городе, который бомбардирует, или на тонущем корабле. Несомненно, она — чудо. Поиграйте-ка с ней на бильярде, тогда увидите. Немного позднее Грехом и Берт встретились с девушками в той комнате, где те обычно проводили утро. Но, несмотря на пение модных песенок, танцы и болтовню, Грехома все время не покидало чувство одиночества, какая-то тоска и томительное желание, чтобы к ним вошла Паула в каком-нибудь новом, неожиданном обличье и настроении. Затем Грехом на Альтадене, и Берт на великолепной чистокровной кобыле Молли два часа разъезжали по имению, осматривая молочное хозяйство, и едва поспели вовремя на теннисную площадку, где их поджидала Эрнестина. Грехому не терпелось пойти завтракать. Конечно, не только из-за вызванного прогулкой аппетита, но его постигло большое разочарование. Паула не явилась. «Опять белая ночь», — сказал Дик, обращаясь к другу, и прибавил несколько слов к тому, что рассказывал Берт относительно неспособности Паулы спать нормально. «Представьте, мы были женаты уже несколько лет, когда я впервые увидел ее спящей. Я знал, что какие-то часы она спит, но никогда не видел. Однажды она, к моему ужасу, трое суток провела без сна, притом все время оставалась ласковой и веселой и уснула, наконец, от изнеможения». Это случилось, когда наша яхта стала на мель возле Каролинских островов, и все население помогало нам спихнуть ее. Дело было не в опасности, никакая опасность нам не угрожала, а в непрерывном шуме, возбуждении. Паула переживала это приключение слишком непосредственно, а когда все кончилось, она впервые у меня на глазах заснула. Утром приехал новый гость, некто Дональд Уэйр. Грехом встретился с ним за завтраком. Уэру был, видимо, хорошо знаком со всеми и часто посещал большой дом. Грехом понял также из-за разговоров, что, несмотря на крайнюю молодость, это скрипач, известный по всему побережью. — Он-то безумия влюблен в Паулу, — сообщила Эрнестина Грэхэму, когда они выходили из столовой. Грехом удивленно поднял брови. — Да, она не обращает на него внимания, — Рассмеялась Эрнестина. «Это случается с каждым мужчиной, который приезжает сюда. Она привыкла. У нее ужасно милая манера не замечать их страсти. Она с удовольствием проводит время в обществе этих людей, а потом смеется над ними. Дико это забавляет. Не пройдет и недели, как с вами случится то же самое. А нет, так все будут очень удивлены. Да и Дик еще, пожалуй, обидится. Он считает, что это неизбежно». Если любящий муж гордится своей женой и привык к тому, что в нее влюбляются, он может прямо оскорбиться и решить, что его жену не оценили. «Ну что ж», — вздохнул Грехом, — «если у вас так принято, придется, видно, и мне влюбиться. Правда, ужасно не хочется вести себя, как все, именно потому, что это все, но раз таков обычай, ничего не поделаешь» хотя это чертовски трудно, когда кругом так много милых девушек. В его удлиненных серых глазах блеснуло лукавство, и этот взгляд так подействовал на Эрнестину, что она удивленно уставилась на него, и только поймав себя на этом, опустила взор и вспыхнула. «Знаете, маленький Лео, молодой поэт, которого вы видели вчера вечером», затараторила она, пытаясь скрыть свое смущение, Он тоже до безумия влюблен в Паулу. Я слышала, как Аарон Хэнкок дразнил его по поводу какого-то цикла сонетов, и, конечно, нетрудно догадаться, кто его вдохновил. Терренс, ирландец, тоже влюблен в нее, хоть и не так отчаянно. Они ничего не могут поделать с собой. Вот и все. Разве их можно винить за это? — Конечно, она вполне заслуживает поклонения, — пробормотал Грэхэм, втайне задетый тем, что ирландец... Этот пустоголовый, одержимый алфавитом маньяк, этот анархист и пикуреец, хвастающий тем, что он лодырь и приживальщик, осмелился влюбиться, хоть и не так отчаянно, в маленькую хозяйку. «Она ведь моя сводная сестра», — сообщила Эрнестина. «Но никто бы не сказал, что в нас есть хоть одна капля той же крови. Паула совсем другая. Она не похожа ни на кого из Дестонов, да и вообще ни на кого из моих подруг. Ни на одну девушку, которую я знала. Хотя она гораздо старше моих подруг, ведь ей уже тридцать восемь. — Ах, кис-кис! — прошептал Грехом. Хорошенькая блондинка оторопело взглянула на него, удивленная его, казалось бы, необъяснимым восклицанием. «Кошечка — Кошечка! — повторил он с насмешливым упреком. «О — О! — воскликнула она. — Я сказала совсем не в том смысле. Мы здесь привыкли ничего не скрывать. — Все отлично знают, сколько Пауле лет. Она и сама говорит. А мне восемнадцать. Вот. Теперь скажите-ка в наказание за вашу подозрительность, сколько вам лет? — Столько же, сколько и дику, — ответил Грехом без запинки. — А ему сорок! — торжествующе рассмеялась она. — Вы будете купаться. Вода, наверное, ужасно холодная. Грехом покачал головой. — Я поеду с диком верхом. Эрнестина огорчилась со всей непосредственностью своих восемнадцати лет. «Ну, конечно, опять он будет показывать свои вечно зеленые пастбища или пашни на горных склонах, или какие-нибудь оросительные фокусы». Он говорил что-то относительно купания в пять. Ее лицо просияло. «Ну, хорошо, тогда встретимся у бассейна. Наверное, они условились. Паула тоже хотела идти купаться в нем». Они расстались под аркадой. Грехом отправился было к себе в башню, чтобы переодеться для верховой езды, но Эрнестина вдруг окликнула его. «Мистер Грехом!" Он послушно обернулся. «Знаете, вы вовсе не обязаны влюбляться в Паулу. Это я только так сказала». «Я буду очень-очень остерегаться этого», вполне серьезно ответил он, хотя глаза его насмешливо блеснули. Однако, идя в свою комнату, Он не мог не признаться, что очарование Паулы Форест, словно волшебное щупальца, коснулось его и обвивалось вокруг сердца. И он знал, что с гораздо большим удовольствием поехал бы кататься с ней, чем со своим давним другом форест Направляясь к длинной коновизе под старыми дубами, он жадным взором искал Паулу, но здесь были только Дик и Конюх. Однако несколько стоявших в тени оседланных лошадей вернули ему надежду. Все же они уехали с Диком одни. Дик только показал ему лошадь жены. Это был резвый и породистый гнедой жеребец под небольшим австралийским седлом с остальными стременами, с двойной уздечкой и мунштуком. Я не знаю ее планов, — сказал Дик. — Она еще не выходила, но купаться во всяком случае будет. Тогда и встретимся. Грэхаму поездка доставила большое удовольствие, хотя он не раз ловил себя на том, что поглядывает на часы-браслет, долго ли еще до пяти. Приближалось время окота. Дик и Грэхам проезжали луг за лугом, где паслись овцы. То один, то другой слезал с лошади, чтобы поставить на ноги великолепную овцу из породы шропшеров или мериносов рамбулье. Повалившись на широкие спины и подняв к нему все четыре ноги, эти бедные жертвы отбора были уже не в силах подняться без посторонней помощи. «Да, я действительно потрудился над тем, чтобы создать американских мериносов», — говорил Дик. «У этой породы теперь сильные ноги, широкая спина, крепкие ребра и большая выносливость. Вывезенным из Европы породам не хватает выносливости», Они слишком холеные и изнеженные. — О, вы делаете большое дело, большое дело! — заявил Грехом. — Подумайте, вы же отправляете баранов в Айдахо. Это говорит само за себя. Глаза дико заблестели, когда он ответил. — Не только в Хотя это и кажется невероятным. Теперешние огромные стада Мичигана и Агаю являются, простите за хвостовство, потомками моих калифорнийских рамбулье. «А возьмите Австралию. Двенадцать лет назад я продал одному тамошнему поселенцу трех баранов по триста долларов за голову. Когда он их туда привез и показал, то сейчас же перепродал, взяв по три тысячи за каждого. И заказал мне целый транспорт. И я, кажется, принес Австралии не вред, а пользу. Там говорят, что благодаря люцерне, артезианским колодцам, судам-холодильникам и баранам Фореста Овцеводство и добывание шерсти увеличилось втрое. Возвращаясь, они встретили Менденхола, заведующего конным заводом, и тот потащил их куда-то в сторону, на обширный выгон с лесистыми оврагами и группами дубов, чтобы показать табун ребят однолеток ширской породы, которых отправляли на следующий день на горные пастбища Миримар-Хиллс. Их было около двухсот. Широкосные, мохнатые и очень крупные для своего возраста, они начинали линять. — Мы не то что откармливаем их, — пояснил Форест. Но мистер Менденхол следит за тем, чтобы они получали питательный корм. Там, в горах, куда они пойдут, им будут давать кроме трав еще зерно. Это заставит их каждый вечер собираться для кормежки, и таким образом можно будет делать поверку без особого труда. За последние пять лет я ежегодно отправляю в один только Орегон до пятидесяти жеребцов двухлеток. Они все более или менее стандартны. Их покупают не глядя, потому что знают мой товар. — У вас должно быть строгий отбор? — спросил Грехом. Да, бракованных вы можете увидеть на улицах Сан-Франциско, — ответил Дик. — Это ломовые лошади. — И на улицах Денвера тоже, — добавил Менденхолл и на улицах Лос-Анджелеса, а два года тому назад, во время подержа лошадей, мы отправили 20 вагонов четырехлетних Меринов даже в Чикаго и получили в среднем по 1700 долларов за каждого. За те, что помельче, мы брали по 1600, но были и по 1900. Боже мой, какие цены на лошадей стояли в тот год! Едва Менденхолл отъехал, как показался всадник верхом настроенный, взмахивавшей гривой поломине. Дик представил ее Грехому как мистера Хеннесси, ветеринара. Я слышал, что миссис Форест осматривает жеребят», — пояснил он Дику. И приехал, чтобы показать ей лань. Не пройдет и недели, как она будет ходить под седлом. А какую лошадь миссис Форест взяла сегодня? Да франта, ответил Дик. И было ясно, что он предвидел, как Хеннесси отнесется к этому известию. Ветеринар неодобрительно покачал головой. — Никто не убедит меня, что женщинам следует ездить на жеребцах, — пробормотал он. — И потом фронт опасен. Больше того, при всем уважении к его резвости, должен сказать, что он хитер и коварен. Миссис Форрест следовало бы ездить на нем не иначе, как надев на него намордник. Но он любит и брыкаться, а к его копытам ведь не привяжешь подушек. Пустяки. — ответил Дик. — Он на мунштуке. Да еще на каком мунштуке, и она умеет обращаться с ним. — Да, если он в один прекрасный день не подомнет ее под себя, — проворчал Хеннесси. — Во всяком случае, я бы вздохнул спокойнее, если бы ей понравилась лань. Вот это настоящая дамская лошадь! Сколько огня! И никакого коварства! Чудесная кобылка, чудесная! А что шалуни, это не беда, огомониться! но она всегда останется веселой и капризной не превратится в манежную клячу поедем смотреть же ребят предложил дик пауле придется помучиться с франтом если она въедет на нем в кучу молодежи ведь это ее царство повернулся он к грехому все выездные верховые лошади в ее видении и она достигает замечательных результатов как она добивается их я и сам не понимаю будто Маленькая девочка забралась в лабораторию взрывчатых веществ, начала наугад смешивать их и получила гораздо более мощные соединения, чем те, которые составлялись с седобородыми химиками. Они свернули с главной дороги на боковую, проехали полмили, обогнули лесок в ущелье, по которому бежал, подскакивая ручей, и выехали на покатый склон, где зеленело широкое пастбище. Первое, что увидел Грехом вдали, — это множество однолеток и двухлеток, с любопытством столпившихся вокруг золотисто-коричневого чистокровного жеребца Франта, который, поднявшись на дыбы, бил в воздухе копытами и пронзительно ржал. Всадники остановили своих лошадей и ждали, что будет дальше. — Он еще сбросит ее! — сердито пробормотал ветеринар. — Разве на него можно положиться? Но в эту минуту Паула, не замечая подъехавших зрителей, резко и повелительно выкрикнула какой-то приказ, с уверенностью настоящего кавалериста всадила шпоры в шелковистые бока франта, и тот опустил передние ноги и беспокойно заплясал на месте. «Стоит ли так рисковать?» — мягко упрекнул Форест жену, подъезжая к ней со своими спутниками. «О, я умею справляться с ним!» — пробормотала она сквозь стиснутые зубы, в то время как Франт, прижав уши и злобно сверкая глазами, оскалился и, наверное, укусил бы Грехема за ногу, если бы Паула вовремя не дернула за повод, опять вонзив ему шпоры в бока. Франт вздрогнул, визгливо заржал и на минуту смирился. «Старая игра, игра белого человека!» — засмеялся Дик. «Она не боится жеребца, и он это знает. Он хитрит, неистуствует». Она вдвое. Он беснуется, а она ему показывает, что такое настоящая свирепость. Три раза, пока они были здесь, готовые в любую минуту повернуть своих лошадей и броситься на помощь, если Паула потеряет власть над жеребцом, Бранд пытался встать на дыбы, и каждый раз Паула решительно, осторожно и твердо удерживала его с помощью мунштука и шпор. И он наконец замер на месте, укрощенный и трепещущий. Весь в поту и мыли. «Так белые поступали всегда», — продолжал Дик, в то время как Грехом весь отдался волнующему до жути восхищению перед маленькой укротительницей. Белый, борясь с дикарем, превосходил его своей свирепостью. Он превзошел его в упорстве, в разбоях, в скальпировании, в пытках, в людоедстве. В сущности, белые съели гораздо больше людей, чем людоеды. «Добрый день!» — приветствовала Паула гостя, мужа и ветеринара. «Франт, кажется, наконец усмирен. Давайте взглянем на жеребят. Остерегайтесь, мистер Грехом его зубов. Он ужасный кусака. Держитесь от него подальше. Ваши ноги вам еще пригодятся». Когда представление с франтом кончилось, жеребята мгновенно разбежались, словно чем-то напуганные, и, резвясь, понеслись галопом по зеленому лугу но скоро, привлеченные неудержимым любопытством, вернулись и, столпившись возле всадников, внимательно разглядывали их. Под предводительством одной, особо шаловливой гнедой кобылки они образовали полукруг и насторожили ушки. Вначале грехом едва ли видел же ребят, он смотрел только на хозяйку в ее новой роли. «Неужели ее изменчивости нет пределов?» — спрашивал он себя — глядя на великолепное, потное, покоренное ею животное. Даже горец, несмотря на свою массивность, казался кротким и ручным рядом с франтом, который то и дело становился на дыбы и кусался, сились сбросить всадницу с присущим ему утонченным коварством норовистого жеребца чистых хровей. «Взгляни на нее!» — прошептала Паула Дику, чтобы не спугнуть кобылки. «Какая прелесть!» Вот чего я добивалась. Затем она обернулась к Ивану. Всегда в них найдется какой-нибудь недостаток, порог, совершенство почти невозможно, но она — совершенство. Посмотрите на нее. Лучшего мне едва ли удастся добиться. Ее отец — великий вождь, если вы знаете наших призовых рысаков. Его продали за 60 тысяч, когда он был уже стариком. Мы получили его на время, она — Единственный его приплод за сезон, но посмотрите, у нее его грудь и легкие. У меня был богатый выбор кобыл, подходивших по всем статьям, а матка как будто не подходила, но я взяла ее. Упрямая старая дева, но она была прямо создана для него, это ее первый же ребенок. Ей было 18 лет, когда он родился, я знала, что будет хорошо. Достаточно было взглянуть на обоих, прямо как по заказу. «Матка была только полукровкой», — пояснил Дик. «Зато у нее было много предков-морганов», — тотчас же пояснила Паула. «И у нее полоса вдоль спины, как у мустангов. Эту мы назовем нимфой, хоть она и не войдет в племенные книги. Это будет моя первая безупречная верховая лошадь, я уверена. И моя мечта, наконец, осуществится». В этой мечты четыре ноги», — глубокомысленно заметил Хеннесси. — И от пяти до семи разных аллюров! — весело подхватил грехом. А все же не нравятся мне эти кентуккийские лошади с их разнообразными аллюрами! — быстро возразила Паула. — Они годятся только для ровной местности. Для Калифорнии с ее ужасными дорогами, горными тропками и всем прочим мне нужна только быстрая рысь — короткая или длинная, смотря по характеру почвы, — и сокращенный галоп. Я даже не скажу, что это особый аллюр, а просто легкий, спокойный скок, но только в условиях трудной дороги. «Красавица!» — восхищался Дик, следя блестящими глазами за гнедой кобылкой, которая, осмелев, подошла совсем близко к укрощенному франту и обнюхивала его морду с трепещущими и раздувающимися ноздрями. «Я предпочитаю, чтобы мои лошади были почти чистокровками, а не вполне», — горячо заявила Паула. «Беговая лошадь хороша на ипподроме, но для наших ежедневных нужд она слишком специализирована». «Вот результат удачной комбинации», — заметил Хеннеси, указывая на нимфу. «Корпус достаточно короток для рыси и достаточно длинен для крупного шага. Должен сознаться, я не верил в это сочетание, но вам все-таки удалось получить замечательный экземпляр». «Когда я была молодой девушкой», «У меня не было лошадей», — обратилась Паула к Грэхэму. «А теперь я могу не только иметь их сколько угодно, но и скрещивать их, и создавать по своему желанию новые типы. Это так хорошо, что иногда мне не верится. Я скачу сюда, чтобы посмотреть на них и убедиться, что это не сон». Она повернулась к Форесту и бросила ему благодарный взгляд. Грехом видел, как они, долго не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Ему стало ясно, какую радость доставляет Дику радость жены, ее юношеский энтузиазм и горячность. «Вот счастливец!» — подумал Грехом. Но не потому, что у Дика было богатое имение и что дела его шли успешно, а потому, что Форесту принадлежала эта чудесная женщина, которая, не таясь, смотрит на него сейчас таким открытым и благодарным взглядом. И он с недоверием вспомнил заявление Эрнестины, будто Паули тридцать восемь лет. Посмотри на его круп, дик, сказала она, концом хлыста показывая на какого-то черного жеребенка, живавшего весеннюю траву. Посмотри на его ноги и бабки. И обращаясь к грехаму добавила: у нимфы стати совсем другие, и бабки гораздо длиннее, но я такого же ребенка не добивалась. Она с легкой досадой усмехнулась. Мать его необычно светло гнедой масти. Прямо новенькая двадцатидолларовая монета, и мне очень хотелось иметь лошадь ей в пару для моего выезда. Не скажу, чтобы результат оказался такой, какого я хотела, хоть и получился превосходный рысак. Зато вон моя награда, видите, вороной. Когда мы подъедем к маткам, я покажу вам его родного брата. Но он не вороной, а караковый. Я ужасно огорчена. Затем она указала на двух караковых жеребят, павшихся рядом. Эти двое от Гью Дилана, знаете, брата Лоу Дилана. Они от разных маток и чуть-чуть разные по цвету. Но правда великолепная пара. У них та же рубашка, что и у отца. Она повернула свою украшенную лошадь и стала тихонько объезжать табун, чтобы не распугать жеребят. Часть все же бросилась в рассыпную. — Посмотрите на них! — воскликнула она. — Пятеро совсем не породистые. Видите, как они поднимают передние ноги на бегу? — Я совершенно убежден, что ты сделаешь из них призовых рысаков, — сказал Дик и снова заслужил благодарный взгляд, опять задевший грехом. Двое от более крупных маток, вот тот в середине и затем крайний слева, а те трое от средних, до да одного можно подобрать из остальных. Один отец, пять разных матерей, и оттенки гнедой масти немного разные. Но, в общем, из пяти получится не дурная четверка. И, притом, все того же года. Правда, удачно? Я уже сейчас вижу среди двухлеток отличных лошадок, которых мы сможем продать для игры в полу. Намечайте. Обратился на к Если мистер Менденхолл не получит зачалого полторы тысячи, то лишь потому, что полу выходит из моды. С увлечением воскликнул Хеннесси. «Я следил за этими же ребятами. А вот взгляните на того светлогнедова. Ведь какой был плохонький. Дайте ему еще годик и посмотрите, что из него выйдет. Похож на корову? Ничуть. А что за родители? Еще годик, и можно прямо на выставку. Настоящий серебряный доллар. Помните, с первой же минуты я поверил в него. Он, несомненно, затмит всякую эту... «Берлингеймскую дрянь! Когда он подрастет, отправляйте его сразу же на восток!» Паула кивала, внимательно слушая Хеннесси. В ее устремленном на него взгляде светилась нежность, вызванная созерцанием этих молодых животных и всей полноты играющей в них жизни, за которую она была ответственна. «Ужасно грустно», — призналась она Грехому, — «когда продаешь таких красавцев, и, зная, что их сейчас же заставит работать. Ее внимание было целиком поглощено животными. Она говорила совершенно просто, без всякой рисовки и аффектации. Дик не удержался, чтобы не похвалить ее Ивану. «Я могу перерыть целую библиотеку по оконнозаводству и до одурения изучать менделистские законы, и все-таки я остаюсь идиотом, а она понимает все сразу». Ей незачем вникать во всякие руководства. Она обходится и без них, и действует по какой-то интуиции. Точно она колдунья. Ей достаточно взглянуть на табун маток, немного освоиться с ними, и она уже знает, что им нужно. Пауле почти всегда удается получить тот результат, к которому она стремится. «Кроме цвета. Правда, Поли?» — Подразнил он ее. Она тоже засмеялась, и зубы ее блеснули. Хеннесси присоединился к смеху, и Дик продолжал. «Посмотрите на того же ребенка. Мы все знаем, что Паула ошиблась. Но посмотрите на него. Она скрестила старую чистокровную кобылу, которую мы считали уже ни на что негодной, с призовым жеребцом. Получила же ребенка. Опять скрестилась чистокровной. Его дочь скрестилась с тем же призовым жеребцом. Опрокинула все наши теории и получила... Нет, вы взгляните на него, замечательного пони для Полу. В одном приходится перед ней преклониться. Она не вносит в это никаких бабьих сантиментов. О, она весьма решительна, с твердостью мужчины, без всяких угрызений. Она отбрасывает все неполноценное и отбирает то, что ей нужно. Но вот тайной масти она еще не овладела. Здесь гений ей изменяет, верно, Поли? Ты еще немало повозишься, пока получишь свою выездную пару. А тем временем придется тебе удовольствоваться Дадди и Фадди. Кстати, как теперь Дадди?» «Поправляется, благодаря заботам мистера Хеннесси», — отвечала Паула. «Ничего серьезного», — заметил ветеринар. «Одно время дело с питанием разладилось, а новый конюх перепугался и поднял шум».